«Давайте разберёмся, пацаны, какие у вас к нам предъявы есть». «Тебе и к этому вот», – Андрей указал на Боба, – «никаких нету. Пока. Так что вы можете валить на все четыре стороны, а к этим двум». И он очертил пальцем на сколей предъявы конкретные. «Валить мы никуда не будем», – обиделся Босой. «Пока».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 поинтересовалась только, когда я уже уходил, зачем мне оно надо. Я ответил, что для репетиции завтрашнего КВНа. Этот ответ её полностью устроил. И вот вы, возможно, будете смеяться, но ночью мне опять привиделся давешний чекист Фролов. Также заглянул в наше окошко и также поманил меня пальцем на выход. «Но ты молодец, Витюня!»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 Даже не задумался об этом ни на секунду, признался я. А что, они могли? Вряд ли, там всё протухло давно, но небольшая вероятность таки была. А сейчас, Витя, слушай мои инструкции, что делать дальше с этим кладом. Слушаю со всем вниманием, внутренне подобрался я. Переложишь это добро в свой рюкзак в самый последний момент, когда народ уже будет на машины грузиться. «Придумай что-нибудь, забыл, мол, чего-то. Раньше этого к тайнику своему даже не приближайся». «Понял», — ответил я. «А в городе что?» «Запоминай адрес. Улица Комсомольская, 12-4. Там живет зубной врач Самуил Абрамович». «Знаю я этот дом. Барак баракам Неужели зубные врачи там могут жить?» «Могут», — отрезал Фролов.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 Прямо как в шпионских фильмах заключил я. Отдашь Абрамычу все монеты. Ты их пересчитал, кстати. Да, 119 оказалось. 120-ю так и не нашёл. Хорошо. Отдашь ему все 119 монет. Попросишь за них 15 тысяч. Он будет сильно торговаться. Можешь уступить до десятки. А если на 12 сойдёмся, значит, твоё счастье будет. Это ещё не всё. А что ещё надо? Пять тысяч из этих денег занесёшь в спортивный клуб «Торпедо», знаешь такой? Да, конечно, на автомобильной улице которой. Найдёшь там тренера Окунева, Михаила Петровича, передашь привет от Самуила Абрамыча и отдашь пять тысяч. Остальное твоё. Понятно, вздохнул я. Родственник, что ли? Да, двоюродный племяш.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 Так что половину сразу придётся отдать, отвечал я. А остаток давай распилим, я не против. Показал бы хоть одну монетку-то, попросила она. Не здесь, в городе, пожалуйста. Ещё одна большая просьба к тебе будет. Никому ни звука про это дело, лады? Представляешь, что может случиться, если проклад узнает, например, Бубиков или Босов? Конечно, дорогой. Неожиданно быстро согласилась со мной Лена после чего оторвалась от фирил и плавно улетела за угол Дебаркадра. Я потряс головой и окончательно проснулся. Перед столовкой звенели в рельс. Вот же дела, надо с этими многосерийными с нами что-то делать, а то так и рехнуться недолго. За завтраком Лена были непривычно молчаливыми, да и Колян тоже ни слова не проронил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 «Мы с Фаиной, а она в соседней борозде шла, оторвались от всей остальной нашей бригады чуть ли не в два раза». «Молодец», – коротко высказала она свои мысли, когда мы отдыхали на поваленном стволе ольхи. «До завтра, чтоб что к десять наклепал таких приспособлений». «Не Фаина Георгиевна», – возразил я. «Сегодня же у нас КВН, я тупо не успею. Вот завтра, если оставите меня опять после завтрака», Тогда до вечера даже и 15 штук сделаю. КВН перенесем. Быстро приняла решение она. Про полка важнее, так что сразу после обеда садись за работу. А что мне за это будет? Сразу решил расставить все точки я. За бесплатно даже птички у нас не поют, правильно? Напишу тебе выработку не 2 рубля в день, а скажем 5 устроит. Я изобразил серьезную мыслительную деятельность. Это ж не тридцатник мне заплатят, а целых 70 рупий. На фоне того, что будет после реализации клада, это, конечно, не очень, но в хозяйстве не помешает. Поэтому я тут же и согласился с Фаидниными условиями. Забились Фаина Георгиевна, сказал я. А теперь давайте в обратную сторону пойдем, из соцсоревнования при этом устроим. Кто первый до полуторки с перекусом добежит, тому лишняя булочка идет. Забились Витек, жизнерадостно ответила она.